глава шестнадцатая. Тебе помочь, дорогая. Высокий демон в красных штанах, и в таком же красном, я бы назвала это пиджаком. Но мы в средневековье, кафтане, украшенном драгоценными камнями разных цветов, протянул мне руку с огромными перстнями на каждом пальце. Какая безвкусица! А когда я отказалась ее принять, меня с двух сторон обступили обтянутые в черную кожу стражники лиц которых за масками было не разглядеть, и я мысленно окрестила их перекачанные женщиной-кошки. Они заломили мне руки за спину и подняли на ноги, и теперь я смогла разглядеть все, что происходило вокруг. В метрах семи от меня на коленях стоял Демристель, которому недавно хорошенько так расквасили нос. Один из стражников отобрал у него меч, что лежал в ножнах за спиной, и приставил к его горлу, удерживая на месте. Руки у него были связаны позади, а изо рта торчал кляп, и только черные глаза, не отрываясь, смотрели на меня, и в них явственно читалась мольба о прощении. Я, конечно, не поверила Кроуле, когда тот распинался о предательстве демона. А иначе зачем им было его бить и связывать? но эта мольба выбивала меня из колеи, за что он просит прощения. Кроме меня, Дэма и Кроули, на выступе у кратера Тарсума собралось около 30 его стражников и один щупленький демон в белых одеждах, что сидел в стороне ото всех и смотрел в шар. «Оракул! Вот как они узнали, где мы находимся!» Нам оставалось пройти всего пару метров, и миссия была бы завершена. Но жизнь иногда напоминает сценарий дешевого фильма ужасов, когда герои не доживают до конца. В последних кадрах, либо попадая в лапы монстра, либо становятся жертвами маньяка с бензопилой. «Что вам от нас нужно?» «Знаю, вопрос был глупым, но надо же было соответствовать своей блондинистой сущности». Авось прокатит. — А ты не догадываешься, — усмехнулся Кроули, подойдя ближе и сжав пальцами мой подбородок, заставляя поднять голову и заглянуть ему прямо в глаза. — Ты присвоила мой амулет, ведьма, и я всего лишь хочу вернуть его обратно. Он никогда не был твоим. Оказывается, когда понимаешь, что жить осталось всего ничего, страх немного отступает. Я это сейчас испытывала на себе. Амулет принадлежит ведьмам, и только ведьмы могут им владеть. Демрестель, смотри, какая храбрая, но глупая у тебя ведьма. Он развернулся к моему демону, не прекращая улыбаться. Надо было приказать тебе избавиться от нее еще на земле. Меньше хлопот». «Вы думаете, я такая идиотка, что поверю, будто Дэм подставил меня?» Усмехнувшись, поинтересовалась я. «Чтобы перед тем, как умереть, я еще и помучилась из-за его предательства. Этого вы хотите?» Кроули бросил в мою сторону снисходительный взгляд. «Так он тебе ничего не сказал». «А должен был что-то сказать?» Передразнила я его издевающийся тон. «У меня в подземелье томятся его брат и сестра». И в обмен на их жизни я приказал своему лучшему охотнику доставить мне ведьму. Теперь ты здесь, в аду. Ну как, все еще не веришь?» Дэм опустил глаза, избегая моего взгляда. И сразу стало понятно, что Кроули говорит правду. В грудь будто ножом зарядили. Сердце быстро-быстро забилось, и воздуха стало не хватать. Это была первой реакцией, но я была не в том положении, чтобы раскисать перед толпой врагов. Ради своих родных я сделала бы то же самое. Ну, может, не стало бы с ним спать, а тогда то же самое. Поэтому понять демона можно. А вот чего я не понимала, так это разыгранные утром сцены, когда, узнав о моей предположительной смерти на вулкане, дем хотел вернуть меня обратно на Землю. Зачем? Я же практически поверила в то, что он испытывает ко мне какие-то чувства. Но ответить на этот вопрос было некому. Кстати, забыл упомянуть. Как раз в этот момент Исаю и твоей красавицы сестренке по моему приказу отрубают головы самодовольно поведал Кроуле, повернувшись к Демристелю, который, услышав его слова, резко подался вперед и тут же начал вырываться из рук стражи, даже не обращая внимания на меч у горла. Его рычание было слышно даже через кляп. Демоны-стражники, а они обладали сейчас преимуществом, этого долго терпеть не стали и стукнули его рукояткой меча по голове. Сознание он не потерял, но а землю хорошенько приложился. Я вздрогнула, будто сама ощутила его боль. Мне хотелось разорвать их всех на кусочки и броситься к Дэму, утешить его, сказать, что Властелин врет, и с его родными все в порядке. Но сделать это было невозможно. Мало того, что мне руки заломили, а именно ими ведьма направляют силу, так еще и после нашего похода я устала так, что внутренние резервы практически опустели Ну так долго я буду ждать, ведьма. Давай сюда амулет, и я так и быть, убью тебя быстро, чтобы не мучилась. Я взглянула на находящееся неподалеку жерло, казавшегося спящим вулкана, примеряясь попаду ли в него, если хорошенько размахнусь и брошу в ту сторону амулет или нет. «Даже не думай!» Кроули был начеку и уже собрался поднять руку, чтобы жестом приказать стража потрясти меня на наличие подвески. Но его неожиданно для всех перебил оракул. Он подбежал, грохнулся на колени перед волостелином и, не поднимая головы, начал причитать. «Господин, шар принес ужасные новости!» «Говори!» — сжав зубы прошипел Кроули, даже не взглянув на своего слугу. «Подземелье Санжара разрушено заключенными. Массовый побег был совершен посреди ночи, как раз тогда, когда я помог вам со стражей добраться сюда. Сейчас они громят дворец». Оставшиеся стражи бежали, а придворные попрятались кто куда. Это бунт, господин. Или даже много хуже — революция. Как? Кто посмел? Во всю мощь своих демонских легких заорал Кроули, бросив бешеный взгляд на Оракула. Стражи-демоны поежились, а Оракул распластался на земле так, будто пытался слиться с ней в одно целое. Шар показал волка, две пары рогов и кровь. У нас в темнице был лишь один оборотник, и вы знаете, кто делил с ним клетку. — Твои чертовы родственнички! — покрасневший от ярости Кроули наставил на поднимающегося с земли Дэма указательный палец. — Казнить сейчас же этого отступника! По моим рукам поползли мурашки. Непоколебимая убежденность слышалась в голосе Кроули. И, стоя рядом, я видела огонек в его черных глазах. В них горело, граничащее с безумием, иступление. Он не пожалеет никого. «Прошу, не трогай его!» Я упала на колени, не сводя с властелина пристального взгляда. «Я отдам тебе амулет! Я сделаю все, что хочешь! Только не убивай его!» Кроули подошел ко мне, склонился и, больно схватив рукой за горло, чуть приподнял от земли. — Ты, жалкая тварь, и так отдашь мне все, что я захочу, как только я закончу с охотником. На коленях будешь меня молить о быстрой смерти, какая достанется сейчас ему. — Палач! — вперед выступил один из стражников. В руках он держал что-то, напоминающее огромное мачете. Мое сердце тут же пропустило пару ударов. Еще двое помощников схватили Дема и удерживали на коленях. Один склонил его голову, а второй наступил на ногу, чтобы демон не подумал вскочить. Палач подошел ближе и, не тратя ни секунды, резко размахнулся. Не в силах выдержать это зрелище, я громко закричала. Никто не понял, что произошло, но неожиданно в грудь палача влетела огромная палка заостренным концом, такое себе а копье, и пробила ее насквозь, заставив того, истекая кровью, упасть на землю, так и не исполнив поручение властелина. «Что за черт?» — договорить Кроули не успел. На тот выступ, где они стояли, вскарабкалось две фигуры, в одной из которых... Демристель узнал Сайлаша и тут же вздохнул с облегчением. Брат жив, а значит и сестренка тоже. Рядом с вооруженным двумя кинжалами Саем, держа в одной руке двуручный меч, а в другой такую же палку, как и та, что сейчас прочно засела в груди стража, в одних джинсах и с голой, без единого волоска грудью, возвышался настоящий воин. Состоящий, казалось, из одних мышц, он свысока, будто король на своих вассалов, смотрел синими, как лед, глазами на всех собравшихся. Его демон тоже узнал. Они не были знакомы, но Дэм слышал истории о короле Вервульфов, Яне Цаневе, что вместе с братьями держит в страхе своих врагов, одним из которых был Кроули. Ходили слухи, что красному дьяволу удалось как-то пленить оборотня. Но правда ли это, знали немногие. Судя по внешнему виду Цанева, слухи эти были правдой. Отросшие черные волосы, свалявшиеся из-за крови и отсутствия душа, напоминали дреды, что были в почете у земной молодежи. Каждый шаг давался ему с трудом, заставляя морщиться. Грудь вся в синяках и резаных ранах в Спину не было видно, но Демристель знал, как Властелин обожал пороть пленников плетью, а потому можно было не сомневаться, там и места живого не было. Пока стража, молча уставившись на эту парочку, пыталась понять, как они здесь очутились, Кроули, быстро оценив ситуацию, не стал медлить ни секунды. «Чего вы стоите, идиоты? Хватайте их!» Десяток стражей обступили Властелина а оставшиеся, оголив мечи и кинжалы, бросились на Сайлаша и Яна, которые, многозначительно переглянувшись и устало вздохнув, встали спина к спине и быстрыми движениями начали отражать атаки. По их синхронным движениям было заметно, что делали они это не в первый раз. Стражники нападали по двое или трое за раз, но каждый их шаг просчитывался наперед и атаки заканчивались ничем, а затем, когда десяток их лежал поверженный на земле, и вовсе ушли в глухую оборону. Сайлаш был не так быстр, как Обардинь. Даже учитывая, что принял полную трансформацию, озаряя вечернее небо огненными рогами, а потому Яну часто приходилось оглядываться на напарника и защищать его от нападок демонской стражи. Каждую свою жертву он провожал в мир иной презрительной усмешкой, вознося хвалу богу войны, которого почитал весь его народ. Кровь текла рекой, крики и стоны раздавались со всех сторон. Дрожащий от страха Мерешиэль, дабы не участвовать в этом побоище, быстро отполз в сторону и прижался к земле, крепко держа в руках шар. Он решил про себя, что дождется победителя и сдаст ему на милость. Демристель подполз к лежащему без движения стражу-палачу, что даже после смерти крепко сжимал в руке мачете. Сел на земле, развернувшись к нему спиной, и стал разрезать веревки, которыми были опутаны его запястья. Когда веревки спали, и он, вытащив кляп, поднялся на ноги с мачете в руках, на него хлынул поток оставшихся охранять кроули демонов которых он, размахивая оружием вправо и влево, заставлял отпрыгивать в стороны. Надо было еще успеть добраться до Радмилы, чтобы помочь ей в этой суматохе избавиться от амулета. Но сделать это он не успел. Кроули, наблюдая, как его стража один за другим теряет позиции, понял, что дело надо брать в свои руки и как можно скорее. Он бросился к ведьмочке, которую за руки удерживал один из демонов и, схватив ее за горло, начал яростно душить. — Амулет! Сейчас же! Или умрешь? Ни за что, сжав зубы, тихо выплюнула она в его лицо каждое слово. — Чего стоишь столбом? Обыскивай ее! Карманы проверь! — гаркнул властелинностражника. Тот отпустил ее руки и начал шарить по всему телу, даже не понимая, что натворил. Видимо, дерзко улыбнулась и, сконцентрировав в ладонях почерпнутую из света энергию, направила ее на стража, заставив того отлететь на пару метров и замереть на месте. — Сучка! — Кроули резко отпустил ее горло и, развернув к себе спиной, Заломил руки за спину и начал сам водить свободной рукой по ее бедрам в попытке нащупать карманы. Демристель, нанося удар по последнему стражу, что стоял у него на пути, бросился на Кроули со спины. Ударить у него не вышло, так как сам ад отводил от повелителя все атаки других демонов. Но отбросить его подальше от Радмилы Дем смог и теперь лежал рядом, пытаясь прийти в себя. Кроуль, встряхнув головой, быстро поднялся и снова попытался броситься на ведьму, но она была начеку, Собрав все оставшиеся силы, которых было не так уж и много, она зачерпнула столько света, сколько могла удержать на данный момент и направила луч в сторону красного дьявола. Казалось, один удар, и этот луч унесет его к самому кратеру а там уже маленький толчок, и поминай этого изверга, как звали. Но удача не всегда сопутствует тем, кто идет на стороне добра. Вот и сейчас Кроули, понимая, что дела его плохи, краем глаза заметил отползшего в сторону оракула и бросился к нему, одной рукой резко приподняв Маришель за шкирку, Властелин Ада поставил его перед собой на пути луча, выпущенного Радмилой, а сам отпрыгнул в сторону. Силы ведьмы отбросили Оракула назад, к краю кратера, и земли он коснулся, уже потеряв сознание. Больше от страха, конечно. Оставшаяся в живых стража продолжала наступление на Сайлаша и Яна, что с каждым шагом отступали все ближе к краю обрыва. Казалось, что демоном нет числа, а из-за одинаковых масок и костюмов было ощущение, что это не несколько стражников, а один и тот же, просто двигается очень быстро и успевает напасть сразу с нескольких сторон. Развернувшись для отражения очередной атаки, Ян услышал сдавленный крик Сая. «Черт!» Быстро обернувшись, оборотень увидел, как демон схватился за живот, по которому его полоснули кинжалом, а затем стал медленно оседать на землю. Стражей, решив, что с огненным покончено, тут же перенесли все свое внимание на Цанева, и удары посыпались вдвое чаще. В эту минуту Ян проклинал ад за то, что он отнял у него силу обращения. Первый же день, как он угодил в ловушку кроуля тот поспособствовал запечатыванию внутреннего зверя Вервульфа. Еще один пункт к тому огромному списку, где значились все минусы Властелина Ада. В графе плюсов по-прежнему было пусто. Когда до пропасти оставалось пару сантиметров, откуда-то справа раздался громкий клич, и в стражу полетели камни. Некоторые из них попали паре демонов в висок, выведя их из строя. Ян развернулся посмотреть, кого боги послали ему в помощь, и увидел тех двоих, кому было просто приказано сидеть у подножья вулкана в кустах и не высовываться, пока все не уладится. Забравшись на выступ, Аморалис и паренек, что делила с ней до этого клетку, Стоя на коленях, раскручивали над головами пращи и метали в стражу камни. И делали это довольно метко, надо заметить, что отнюдь не менял решение оборотня хорошенько их проучить за непослушание королю, как только закончится вся эта свистопляска. Демоны, что осаждали оборотня, не могли сейчас переключить свое внимание на данную помеху, так как уйди хоть один и Вервульф оставшихся с землей сравняет, а потому были вынуждены нападать, уворачиваясь от прилетающих в голову камней. В это самое время, проводив взглядом отлетевшего оракула, Кроули злобно оскалился и снова бросился на Радмилу, которая теперь была беззащитна, как младенец. Все ее силы ушли на последний удар светом, и теперь в резерве было пусто. Успев быстрее подбежавшего к ним Демористеля схватить ее за талию и развернуть к себе спиной, крепко удерживая за шею, властелин ада мерзко усмехнулся в лицо огненного демона и начал мелкими шажками отступать к кратеру. «Отпусти ее!» – прохрипел Дем, неотрывно следя за движениями Кроули и выжидая момент, когда можно будет напасть без причинения вреда ведьмочке. «Пусть отдаст мне амулет, и я так и быть подумаю!» Рада прикусила нижнюю губу и медленно покачала головой, бросив в сторону Дэма обреченный взгляд. «Я ничего тебе не отдам, свиномордый! Стой он сейчас перед ней, еще бы и плюнула в лицо для пущего эффекта!» Кроули остановился лишь тогда, когда до кратера было рукой подать, колеблясь между решением сбросить ее вниз и тогда навсегда остаться запечатанным в аду или поторговаться с ведьмой за ее свободу в обмен на амулет. Он склонялся ко второму, но понимал, что она чересчур упряма и предпочтет пожертвовать собой, но не пойти на уступки тогда прощайся с ней демристель с этими словами он все так же удерживая раду за шею, сдвинулся в бок и собрался уже толкнуть ее прямо в жерло. Как ведьма резко наступила ему на ногу и когда роули от неожиданности рожал пальцы, что сдерживали ее горло, пригнулась Забодай его дем, На голове Демрестеля ярко вспыхнули огненные рога, и, наклонив голову, он бросился на того, кого всю жизнь ненавидел, обвиняя в смерти родителей и многих других представителей его рода. Проткнуть властелина ему не дал ад, но отбросить его вперед в самое пекло не помешало уже ничего. Будто в замедленной съемке, летя вниз, красный дьявол проклинал их обоих и Дема, и Ведьму. Но они этого уже не слышали, обессиленные упав на землю. И тут началось непонятное. Резко прекратился мелкий моросящий дождь, и из-за туч выглянуло солнышко, что постепенно приближалось к горизонту. Дравшиеся с оборотнем, оставшиеся в живых страже, побросав оружие, подбежали к Демристелю и, встав перед ним на одно колено, склонили голову. «Что происходит?» — мотнул головой демон, пытаясь сфокусировать внимание на окружавших его бывших слугах кроуля «Вы убили бывшего властелина, и ад не помешал вам. А это знак, что в роли следующего правителя он видит только вас, господин. Вы — новый властелин ада», — произнес один из стражей, и остальные в унисон закивали головами дем нервно сглотнул. Оставшийся в стороне оборотень склонился над лежащим на земле Сайлашем. Глаза его были закрыты, а руки прижаты к тому месту, куда пришелся удар стражника. В это время к ним подбежала его сестра. «Сай, прошу, скажи что-нибудь!» Аморалис упала на колени перед братом и принялась его ощупывать. «Молю, не иди на свет, возвращайся к нам!» Демон молчал. Она склонилась, целуя его в лоб. По щекам текли слезы, которым не было конца. Санев же, задрав его рубашку, стал приглядываться к ране. — Так, демон, прекрати тут спектакль устраивать. Это же поверхностная царапина. Ты сейчас упал в моих глазах ниже плинтуса. Сай медленно приоткрыл один глаз. — Болит. Так, будто меня черти на сковородке жарят. Все же прохрипел он и тут же громко охнул, когда сестра стукнула его кулачком по плечу. — Как ты смеешь так меня пугать, Сайлаш? Ну, выберемся мы отсюда, я тебе покажу. Она помогла ему принять сидячее положение. Еле волоча ноги от усталости, к ним подошел дем и, встав на колени рядом с братом и сестрой, он, не говоря ни слова, жал их в объятиях. Благодаря небеса, что все они остались живы. «Властелин умер. Да здравствует, Властелин!» Прошептал Сайлаш с улыбкой на губах. Положив руку в карман, я нащупала амулет и маленький пузырек. Пришло время избавиться от одной из этих вещиц, и теперь мне уже никто не мог помешать. дем стоял рядом с братом и сестрой. Крепко обнимал их и что-то говорил. Наверное, объяснял почему стражи взяли их в кольцо и, встав на одно колено, склонили головы. Было странно наблюдать за тем, как бывшие еще пять минут назад врагами демоны теперь раболепствовали перед новым господином. Все же эти адские обычаи мне никогда не постигнуть. Оракул начал приходить в себя, медленно тряся конечностями, проверяя, все ли на месте. Высокий воин, что так храбро дрался со стражей, сидел на земле, согнув ноги в коленях и положив на них голову. Казалось, на его теле не было ни одного местечка, не отмеченного кровоточащей раной, что, впрочем, не мешало ему излучать силу. Чуть подальше от него сидел не то паренек, не то ли маленькая девочка. Сказать я не могла, так как лицо было полностью скрыто огромной шляпой. Рисуя на земле круги, он или она что-то напивали себе под нос, не обращая ни на кого внимания. Вытащив амулет, я сжала в руке этот прозрачный хрусталик в форме сердечка. Такая маленькая вещь и столько проблем. Больше не думая ни секунды, я бросила его в жерло, куда недавно улетел так жаждующий заполучить его к Роуле. Там-то они воссоединятся. Тут я не смогла сдержать улыбки. Больше меня в этом измерении ничего не держало. Я взглянула на демона и вытащила из кармана пузырек с розоватой жидкостью, что проделал со мной вместе весь этот путь. Он был моим последним шансом уйти отсюда без ненужных разговоров и неловких моментов. Но что он мог мне сказать? «Прости, Рада, я не мог поступить иначе». Котенок, ничего личного, мы весело провели время, звони. Будешь в наших местах, заходи в гости. Если с порталом не получится, я от негодования точно под землю провалюсь. Зелье в нем было на три использования. Из рецепта я помнила, что нужно капнуть пару капель на землю и громко произнести, куда собираешься. А вот что за этим последует, даже не представляла. Да и какая разница. Открыв пузырек, я сделала все, как полагается, и когда произнесла «Земля, город проточный, ведьминское гетто, дом номер 13», рядом образовалась розовая воронка. Бросив последний взгляд на Демористеля, я увидела, как он вскакивает с места и направляется в мою сторону. «Радмила!» Бросив за ненадобностью пузырек через плечо, я кинулась в этот водоворот не желая показывать некоторым новым властелинам свои слезы. Портал тут же закрылся за моей спиной, заглушив его бархатистый голос, зовущий меня по имени. Наблюдавший все это время за манипуляциями ведьмы, Санев сжимал в руке пойманный на лету пузырек с остатками зелья, что она недавно использовала для открытия портала. Искосо бросив взгляд на сидящего неподалеку паренька, Он усмехнулся, уже догадываясь о своих дальнейших действиях.